Глава 15. Ели-пили-веселились, протрезвели-прослезились. Владивосток. Вечер 26-го ночь 27-го февраля 1904 года. В номере гостиницы Балка встретил мертвецкий трезвый Руднев, который предложил ему выпить чаю. Такого... От своего Карпышева в трезвенничестве пока незамеченного Балк никак не ожидал и от удивления согласился. — Василий, а не зря мы это вообще затеяли. — Что именно, Федорович? — Да ладно, лучше, Петрович, привычнее. Зачем влезли в эту войну? Неужели мы втроем всерьез думаем изменить курс всей империи? Все равно, что трем мухам пытаться изменить курс крейсера.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 И наши и армейцы несколько дней рвали жилы, чтобы успеть. Мы реально могли выиграть эту хренову войну для России тут у владика сегодня. Ты понимаешь, что восемь подрывов это минимум 4-5 поврежденных кораблей линии, серечь линкоров. Дотянуть отсюда подорванные мины и корабль до Японии – ненаучная фантастика. Пусть потонули бы всего три, но все одно того бы остался с восьмью линкорами в колонне против русских десяти, и это без гарибальдейцев, которые будут боеспособны через два-три месяца. Он просто не рискнул бы высаживать войска на Квантуне вообще. Япония приняла бы любое разумное предложение мира сразу, сейчас. А теперь что? И все это из-за одного идиота в погонах поручика, который лишний раз не проверил контакты перед тем, как их замыкать. А сколько их таких в нынешней России? Ну, пусть не большинство, но для нас троих все равно слишком много. Добро пожаловать в реальную жизнь, мой дорогой.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 Я сделал ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Или он в 24 часа покидает Владивосток, или я вызываю его на дуэль. А с ты взял, что он должен испугаться? Это на варяги ты авторитет, а во Владивостоке пока нет. Обижаешь, Петрович. Думаю, что уже да. Ну и? Я тут сегодня в ласточке после обеда с тремя кавалерийскими офицерами поспорил немного на тему, кто лучше фехтует и стреляет. Наверное, я больше про абордаж ничего никому рассказывать не буду. Нездоровый ажиотаж вызывает. Молодец. Как от тела Надежно? Слушай, ты мне с чаем совсем не нравишься. Может, что посерьезнее все-таки, а? Все живы, более-менее здоровы, пара синяков не в счет. «Мы фехтовали на Баккенах. Спасибо, Сикари. Этого добра у меня теперь достаточно». «А стрелялись вы из рога тогда?» «Да нет, из револьверов. Они втроем по одной мишени, я один по трем, а судьи потом определяли, кто попал первым. Учитывая, что я стрелял в прыжке, переходящем в перекат, и попадал всегда ближе к центру мишени, да и на глаз быстрее, победителем признали меня». С фехтованием еще очевиднее. Я остался стоять, а они нет. Так что счет в кабаке оплатить пришлось им, как проигравшим. А по поводу выгонять со службы, я к его начальству тоже заглянул. Они согласны перевести его в теплое местечко, в Туркестан. Ума только не приложу, на кой там сейчас минеры. Но они не против, даже очень за. Ладно, это все весело, но как мы теперь воевать-то будем, а, адмираль? поиздеваяся мне еще». Петрович в задумчивости скрипнул костяшками сцепленных пальцев. «Теперь, Василий Александрович, коли воевать, то всерьез. Придется нам здесь изрядно попотеть. Да и Вадиму в Питере необходимо нам поспособствовать. План А не сработал из-за одного кретина и моей собственной глупости. Переходим к плану Б. Благо, в море еще было время прикинуть, что к чему. Подожди». А где именно я твою глупость проглядел? Во-первых, мне нужно было сразу ломать через коленку эту классическую межведомственную разобщенность и просто поручить всю операцию с минным полем, флотским. А во-вторых, нечего было морочить людям в голову с инженерными заграждениями. Просто поставил бы мины без проводов. Кто коснулся, я не виноват. А после войны бы вытралили. Ничего страшного не произошло бы. — Нет, захотелось, чтобы мы могли ходить, а они нет. Да выпендривался. Заслужил я, вообще общем, орден восходящего солнца от Микадо. И, главное, пенять не на кого, кроме собственной дури. — Ну, будет тебе уроком на будущее. Предпочитай простые решения красивым. Что теперь-то творить намерен? — Как ты раньше уже верно подметил, исходить из того, что все окончательно поехало в кривь в кось. И известные нам эпизоды могут или не состояться вовсе, или закончиться совсем другим результатом по сравнению с тем, что было у нас. А значит, нужно готовиться к самому паршивому варианту развития событий. Только бы знать наперед, какой он будет этот, самый паршивый. Ну да, знать бы прикуп. Но одно уже ясно. Неприятности поодиночке не ходят. Вон газетенка английская лежит. Взгляни-ка на досуге. Я прикидывал, что мы гакнули японцам Чимульпо недели на две-три, что у того другого выхода не останется, как вывалить большую часть армии и Куроки в Усане, а оттуда до еще пердячим паром топать и топать. Сейчас! Тога взял и не купился. Не стали они весь фарватор в поисках мин шкрябать. Пошарили вокруг Сунгарии, подарки наши нашли, и уже через четверо суток полным ходом провели разгрузку войск. И наша Деза, что варяг утоп, им в этом помогла. Некого бояться стало. Мало того, чтобы график нагнать, они и военные корабли для переброски войск задействовали. Вспомогательные крейсера точно, а возможно и бронепалубники. Так что Тога тоже по ситуации действовать умеет. А привлечение флота к десантированию говорит вот о чем. Грузовой наш у них ограничен, срок десантирования сорван. Пусть на неделю всего, но сорван. Значит, русские на севере имеют эту неделю форы, значит, могут подтянуть к Ялу больше войск, значит, нужно больше сил дать Куроки. Вот почему они флот задействовали, Вась. Так что все, что мы у них утопили, это все они взяли из формируемой сейчас армии Оку и компенсировали потери Куроки, даже с лихвой. Отсюда неприятный вывод. На суше может случиться так, что японцы скоро вломят армейцам в Корее и Маньчжурии так же, если не круче, как в нашей русско-японской было, со всеми вытекающими. Вот потому мне сейчас вино не льется в горло и экране не лезет в рот. Отставить ныть. То, что японцы не дураки, я и так знаю. И командование у них грамотное. Оперативно отреагировало на меняющуюся обстановку. Это нормально. Так и должно было быть. И всё. Слушай, хорош страдать? Или, может, за разжигание паникёрских настроений тебя сразу, по закону военного времени? Или всё-таки сначала по сто для храбрости перед расстрельной командой? Коньяк-то есть? Есть, вон там. Левая дверца. Замок не ломай, медвежатник. А ты не зуди, господин контр-адмирал. Эх, контра-то недобитая. Нога-то как? Прихватывает иногда. Ну, давай, за здравие. Шо, вот так резко, по полстакана? Так, полегчало. Теперь выдохни. И докладывай, что намерен делать. Завтра, здесь, во Владике. Или кто у нас тут отрядом крейсеров командует? Пушкин? Слазить бы на форум, посоветоваться. Все, Петрович, халява кончилась. Ясно, лошадь раз рога. Поэтому, сдается мне... «Главное, что мы обсуждать со Степаном Осиповичем и наместником Алексеевым будем, это именно предстоящие нам крейсерские операции. Ты в курсе, что наместник задумал выездное совещалово в Мугдене? Он и дядя Степа желают меня лицезреть лично. Правда, наместник, а скорее его штаб, не определились пока точно, когда». «Или Макарову не до сверки часов с начальством. У него сейчас в Артуре дел столько...» Три подорванных корабля, недоученные команды, бардак на берегу. Вась, если Алексеев хочет собрать великий Хурал, значит, резона у него есть. Хорошо, хоть по-джентльменски не заставляет меня катить до самого Артура. Но, наверное, все проще. В Мукдене все же и все наши армейцы маньчжурские окопались. Возможно, он хочет всех иметь под рукой. Макаров тоже дня на три вполне выскочить может. В Артуре уже разобрался, что к чему. От Брандеров они отбились, Ритвизан в гавани, да и мы все же Ками встретили несколько иначе, чем наши предшественники в Реале. В итоге и городу, и отряду японцы всыпали побольше, а вот наша Вундервафля с управляемым минным полем, увы, потерпела фиаско полное. Слава Богу, что Бакаров сие сравнения провести не может. «Перестань минжеваться!» Я вот думаю, что начальство больше интересует подробности нашей Одиссеи от Чемульпо во Владик через ее косуку из первых рук. И его понять вообще-то можно. Не зря же Макаров тебя к себе на рандеву требовал еще, когда Харбин проезжал. Ну, логично, в общем. Кроме того, здесь сейчас не отряд уже, а считай эскадра. И задачи нам нарезать собираются, как эскадре, А для этого хотят понять и прочувствовать, что у нас тут происходит. Собственно, я только за, хотя и трушу немного, если честно. Тем более, что один приказ Макарова уже не выполнил, да и Камимуру-то упустил по собственной вине. И назначен сюда, кстати, отнюдь не по его распоряжению. Петрович, это как раз фигня. Не согласился бы Осипович с твоим назначением, черта, лысого бы остался ты при флаге. Сам говорил, что, уезжая сюда, он в царском селе получил право назначать младших флагманов и командиров по своему усмотрению. Или забыл уже? Пожалуй, и тут ты прав. Кстати, Василий, ты все, что я говорю, запоминаешь? А то, — прищурился Балк, — все вами сказанное может быть использовано против вас. Блин, вот же угораздило. Ты чудовище. Спасибо, я знаю. Но поскольку спасать мир нам предстоит вдвоем, Вноси свою лепту. Калис давай, что-нибудь ведь придумал уже. Ты что, Вадика на ноль помножил? Зря. В Питере он зацепился. Вопрос решает. И что-то мне подсказывает, что вряд ли этот проныра долго будет лишь передаточным звеном. А нам тут во Владике, пока суд до дело, придётся из Рюриковичей варганить нормальные крейсера эскадренного боя. Они по техзаданию рейдеры. А нам сейчас бортовой зал покажется по полезнее дальности. Да и Варяга с богатырём тоже надо тюнинговать. Я на медные чертежи России с громобоем немного изнасиловал. Подогнал к виду, к которому пароходы эти в нашей истории привели к окончанию русско-японской войны. Ну, с учётом нынешних реалий, естественно. И сам Рюрик тоже не забыл. Глянешь, После утвердительного кивка-балка Руднев смел со стола все лишнее и зашуршал чертежами, пестревшими карандашными пометками. «Молодца! Когда только успел! Но как же с перегрузкой быть? Ты уверен, что со всей этой фигней корабль вообще от стенки отойдет, а не потонет, как чугунная чушка?» «На варяг всунул две восьмидюймовки на нос и на корму. Кстати, ты где их вообще возьмешь?» Следующие полчаса оба говоривших долго и нудно спорили о расположении дополнительных орудий, навеске брони в оконечностях, а уж спор о том, сколько орудий противоминного калибра можно выкинуть без риска остаться голыми перед миноносцами противника, вообще чуть не перешел на личности. Однако на высшей ноте обсуждения Балк вдруг прервал очередной эскопа Друднева. — Петрович! Ты опус про питерские сферы, что я тебе два дня назад дал. Прочел? А то. Ну и? Замечание, дополнения, Надо срочно студенту инфу переправлять. Да какие нафиг дополнения? Я и половины не знал. Вася, если честно, ты монстр. Веришь, от тебя такой лекции не ожидал. И даже по твоему примеру решил Вадику и Николаю, конечно, Изложить все, что я о перспективах дальнейшей морской войны думаю. Не ожидал он. Вы подлизываетесь или хамите, господин контр-адмирал. Береги карандаши, все равно не попадешь. Кстати, Петрович, перечитай на досуге дуэльный кодекс. Ибо такие вот карандашики в башку собеседнику, это не что иное, как оскорбление действиям. Третья степень и право выбора оружия за оскорбленным. Круглые глаза не делаем, господин контр-адмирал. Просто на ус мотаем, чтобы с кем другим так не почудить, ясно? А что перспективы решил изложить? Перспективы — это хорошо. Но не возражаешь, если я твой план «Б» почитаю до того, как ты его в Питер отошлёшь? Читать пока нечего. Только в поминальнике планчик пока. Но ты и на словах общую идею хватишь. Сегодня перетрем или с утра на свежую голову? Пока вроде соображаем. Излагай давай. Значит, так. Сначала мы, Василий, должны определиться с подкреплениями. Не надо только большие глаза на меня делать. Понимаю, собираешься ткнуть меня в Суворовское воюет не числом, а умением? Угу. К тебе конкретно вопросов нет. А вот наше умение ты сам видел, когда к камине ощипанным уходил. И у Макарова в Артуре пока немногим лучше будет. Спасибо вооруженному резерву. По умению японцы сейчас выше нас на голову если брать в среднем по госпиталю. Мастерству прямо пропорционально количеству повторений. А наш флот, благодаря экономии Павитто и Коковцеву, не только без нормальной рембаза в артуре. эскадры строй-то нормально держать не может. А что там у них с починкой, кстати? На старый док нового батапорта, чтобы броненосцы влезали, так и не сделали. Хоть на эту тему только я лично три рапорта наместнику подавал а новый большой док только начинали копать. Так что только городить кессоны. Но это все цветочки. У флота уже несколько лет банально не хватает денег на нормальную боевую подготовку. Стоп, какие три рапорта, Петрович, когда? Какие-какие? А, ну да, я, мы, то есть, немного каша в голове еще с этим переносом. Ох, уроды яиц головые. Я и подавал вас. Всеволод Фёдорович Руднев, когда до варяга исполнял обязанности начальника порта в Артуре, до того, как Грэве приехал. «Петрович, ты закусывай давай. Кстати, а вы там того нормально не конфликтуете?» Балк рассмеялся и выразительно постучал себя пальцем по лбу. «У меня вот все раздвоения личности в первые пару недель закончились. Правда, и его воспоминаний почти не осталось».